глава седьмая При упоминании об охране Месонфисы как по команде замерли и испуганно уставились на окно высоко Также синхронно обернулись на тёмное пятно двери склада А почему бы не Нервный шёпот моей тётушки оборвал Ит'ен Поверь, сладкая. Дверь мы проверили первой, надёжная, сейфовая. Времён ваших советов изнутри не вскрыть и не выломать быстро и бесшумно. Странно. Зачем на складе, где даже окна не застеклены, сейфовая дверь? А задачилась Анфиса. Я с досадой махнула рукой. Прежний хозяин лесопилки был за вхозом на предприятии в Иркутске, но ну и тянул оттуда всё, что плохо лежало. У вас в России есть хоть один честный человек. Проворчал Итьян. Скользнув к окну и легко подтянувшись на руках, вылез. Невероятная пластика и сила. Аня, заглядевшись на мужчину, смачно сглотнула. По части честных у нас, как и у вас, не надо наговарива. Моё возмущённое шипение прервали самым неожиданным образом. Воль впился в губы коротким горячим поцелуем, лизнул Затем наконец поставил на пол. И пока я ошеломлённо таращилась на него и хлопала глазами, попросил: "Девочки, посидите здесь в уголочке и помолчите. Мне всего минутку". Уальни Адаланфиси возразить, подтолкнув меня шлепком подзад к ней, и в следующую секунду, также бесшумно и быстро, как и первый вер, исчез в оконном проёме. словно растворившись в темноте. Жаль не успела двинуть ему в ответ. Интересно, когда я доживу до их возраста, тоже смогу с полпинка в окно вылетать, восхитилась Аня. Ты сейчас о чём вообще думаешь? И стыдно-то как, призналась я, присев на ящик и похлопав рядом, приглашая её присоединиться. И засунула замёрзшие руки в карманы. утеплённой чёрной курточки. По поводу Искренне удивилась тётушка, прижавшись к моему боку. Затем подняла ноги и обняла коленки с светлыми пятнами, забавно выделявшиеся в темноте. "Ан, представляешь, как мы выглядели, пока задом, как коровы лезли сюда?" Я кивнула на окно и тяжело вздохнула, чувствуя, как щёки горят. А они наблюдали И наверняка посмеивались над двумя неловкими самками. Ты лучше радуйся, тихонько насмешливо фыркнула она, в ноги пустив ноги и просунув руку мне под локоть. Да? А чему радоваться? Тому, что мы их пары. А то поговорка: "Свидетели долго не живут", подошла бы к нам идеально. Я не поняла, а да что понимать-то, Алиса? Мой же сказал, что ему 500 лет. Понимаешь, 500. Ты себе просто вообрази. Не все доживают, учитывая постоянные клановые столкновения, мировые события, нашу волчью натуру. А выходит так, что из-за этого сарая, этих суперальфов, которые я больше, чем уверена, прошли огонь, воду и медные трубы, вытащили мы щенок и девица, можно сказать. Вали для веров не считается, мама говорила. Глупости какие, поморщилась я. Они вон сами себя вытащили, ещё и над нашими благими намерениями поглумились. И передразнила, с нескрываемым раздражением. Опасались упустить своё сокровище. Ой, как же приятно наконец-то стать чем-то сокровищем. Хихикнула почти девица, 86 лет отрады. Последние 10 вдовствующая Анфиса Мишкина. За окном загремела наша притчавые языцых. Похучая тележка. Затем раздался глухой шмяк, забористая ругань. Охрана прибыла. Мы замерли, прижавшись друг к другу. Охранники яростно, почему-то шёпотом выражались на тему, откуда тут взялась инвентарь, в общем. Я мысленно сочиняла причину. по которой мы здесь оказались. И слезливую речь мольбо о сохранении жизни двум непутевым женщинам. Потом луч света от фонаря резко разогнал тьму и ринулся в окно. Получается, наши и западни теперь. И в тот момент, когда охранники обнаружили зияющий проём, мы услышали жуткий хрип, ещё более жуткое бульканье и тишина. Очень говорящая тишина. Зловещие. И только шорохи какие-то. Минута безмолвия. А в следующую я чуть не вскрикнула, когда в окне показалась лохматая голова этиена в ореоле лунного света. Сладкая моя, иди ко мне. Я сильно соскучился. Моя горшистая ворчливая тётушка презво подскочила и поторопилась к окну. Ещё бы причёску поправила. Я растерянно наблюдала, как Атьен подхватил её, аккуратно вытащил наружу, и из рук выпускать явно не спешил. Впрочем, Анфиса свою добычу тоже обвела за шею и прильнула к плечу. Откуда только взялись замашки заигрывающей самки. Затем в окно спрыгнул Поль. Тенью скользнул ко мне, вновь подхватил на руки. Молча. Облапов, походу, дело мои ягодицы. ловко выставил в проём. Я разогнуться не успела. Опять оказалось у него в руках. Где ваш автомобиль? Выдохнул Поль мне на ухо, пока я шипела и дёргалась, пытаясь выбраться из его стальной хватки. Там, Анфис откнула пальцем в сторону пригорка, и мужчины быстрым шагом направились к нему. Отпусти, я сама пойду, вяло настаивала я, без особой надежды. утомившись бороться за право передвигаться на своих двоих. На полпути прогремел выстрел. Мимо нас вжикнуло, и я инстинктивно спряталась на груди мужчины. "Стреляют", недоумевала Аня. "Охранников было трое". Яростно рыкнула Цян. "Значит, подоспел ещё кто-то", спокойно предположил Поль. Тем не менее, срываясь с места, он сомкнул вокруг меня руки. Одной прижав к себе за бёдра, второй прикрыв плечи и голову. Выстрелы раздавались один за другим. Поль вздрогнул, но продолжил бежать, крепче прижимая меня и сутулясь, закрывая от опасности. Анфиса неожиданно истерично завопила, безуспешно вырываясь из рук Атьена. "Лиску прикрывайте, доцепись да ты от меня, лиску мою спасите. Луна, она же щенок ещё!" Она бы и сверху на поле запрыгнула, чтобы защитить со всех сторон. Вера ускорились. Теперь меня прикрывали две мужские спины. А подобном исходе нашей героической вылазки обе не думали. Наши спасатели, поменявшиеся с нами ролями, с ходу обнаружили лаз в решётке и вломились в него по очереди. Колючка с проволоки снова зацепилась за мою штанину и дёрвала её окончательно. Кажется, не задев кожу, но запах свежей крови я почуяла. В УАЗик нас буквально закинули. Поль сел за руль, запустил движок. А Этьен, захлопнув переданином носом дверь, исчез в темноте. Куда он? прохрипела тётушка. Там же стреляют. А если поймают? А если? Поль вздёртанул, заставив её по инерции опасно сидеть ей спиной. Не беспокойся. Эдян зачистит территорию и приберёт за нами. Приберёт? переспросил им его Нисон. За нами? Там останутся трупы. Жандармерия, э-э, полиция начнёт следствие. Нам же не нужно лишнее внимание, да? Поэтому мой друг немного приберётся. Когда мы туда шли за вами, даже не думали, во что всё выльется. Я надрывно всхлипнула, вспомнив чьи-то предсмертные хрипы, свист пуль. Ты ранен, да? Нет. Не думай об этом. Но я тоже чувствую запах крови. Сполашела тётушка, переходя на русский. Плесёнок не твоя. Не доверяя своим чувствам, Яна всякий случай провела руками по телу, посмотрела на ногу в дырявой штанине и успокоила её. Нет, не моя. А ты? Я думала, мы тихонько освободим их и уйдём. Потерянно поделилась Аня, обнимая себя. Нет, я не ранена. Француз, управляющий автомобилем, вполне сносно переехал насыпь и выбрался на дорогу. Метров через 500 остановился на обочине, выключил фары, но не заглушил двигатель. Развернулся ко мне и глухо спросил: Сколько тебе лет? 26, осторожно ответила я, чувствуя, что верно напряжённо ожидает. В свете луны блеснули звериные глаза сурового оборотня. Он обернулся к конфессии, прилипшей к стеклу, без сомнения проверявшей, не появился ли Этьен на дороге. Нескольким мгновением смотрел на неё, прежде чем спросить у меня: 26 для нашего вида уже не щенок, хотя да, юная волчица. Почему тётя испугалась прежде всего за тебя? Потому что она моя племянница, и я старшая, рыкнула Аня. Но продолжать и пояснять детали моего происхождения не стала. Не доверяет, опасается. И всё. Видимо, Поль тоже почувствовал недоговорённость и подался ближе ко мне. Мне больше ничего не нужно знать. Важного. Мы обе молчали. Анфиса нервно смотрела в заднее окно, а я почему-то не могла оторвать глаз от сильной и красивой мужской руки, лежащей напротив на приборной панели. Дорогой мой, сухо отозвалась тётушка по-французски. Мы знаем вас не более получаса, а ты уже все секреты выложить требуешь, исподнее показать ключи от квартиры, где деньги лежат. И Аня, ты старше. Ты же должна понимать, что произошло недавно. Она моя пара. Я искал её дольше, чем существуют некоторые страны. Я должен её защитить от. Я полукровка, выдохнула я, прерывая его эмоциональную речь. Полукровка. Теперь он потрясённо выдохнул. И ты Ты знаешь других, подобных нашей Алисе? Сразу заострила внимание тётушка. Пол резко потёрла лицо обеими ладонями, словно помогая себе проснуться, и прохрипел. Когда ты прошла первый оборот? 6 лет назад, ответила я, чувствуя, как от смущения загорелись щёки. Ведь первый оборот означает ещё и половое созревание. Он от чего-торвано выдохнул. снова подался ко мне и с невероятной нежностью погладил мою щеку, словно знакомясь, впитывая ощущение кожи пальцами. А я удивился: "От чего ты такая хрупкая? Трастиночка совсем. Ты у меня бутон розы, который пока не распустился". Его признание-комплимент, высказанное хриплым шёпотом, поразило меня до глубины души. "Не обольщайся, Нет розы без шипов, а твоя с большущими. Волшебный интимный момент нарушила тётушка. Истинно мужской смех Поля в тёмном салоне вызвал у меня неожиданную реакцию. Внизу живота потеплело, затем горячая кровь побежала по всему телу тягучей потокой. Я даже бёдра сжала, а то вдруг растекусь тут непонятной лужицей. Кто хочет розу? должен переносить шипы. Кратчаво заметил Поль, заставив усмехнуться Анфису, а меня вспыхнуть. Быстро вернув себе серьёзный тон, тётушка, пытаясь хоть чуть-чуть скрыть заинтересованность, спросила: "У вас сильный клан?" Поль склонил голову набок, его светящиеся глаза на миг вспыхнули, будто звёзды. "Да. Вы не слышали о Маруа? Мы живём очень едино." И почти не общаемся с себе подобными, уклончиво сообщила Анфиса. Есть причина, снова вычленил важное Вер и быстро вышел из машины, не дождавшись ответа. Покрутив головой замер, и через секунду другую мы увидели бегущего по дороге Этьена. Тёмное небо за ним осветило зарево пожара. Хотели сжечь их, а теперь горит лесопилка. Подавлено прошептала Анфиса. Меня терзают подозрения, и совсем не смутные, что лесопилкой дело не закончится. Поделилась я своими мыслями. Слишком он удивился, что мы о его клане не слышали. Значит, не из рядовых. Может, поможет нам с Мирославом? предложила моя прагматичная тётушка. А может и нет. успела шипнуть я, до того как Вера сели в машину. Отвернувшись с зачистки Вера, отчотлива несло бензином Игорю, ехавшей с ним рядом на заднем сиденье Анфиса, едва слышно фыркнула. Автомобиль взревел, набирая скорость и унося нас прочь от злосчастной лесопилки. Благодаря включённым фарам, в салоне стало немного светлее. Краем глаза я заметила, что Этьен быстро снял потрёпанный приключениями дорогой пиджак и кинул в багажник На мгновение он замер, шумно вдохнув, а потом в полном недоумении спросил: "Вы фермеры?" "Нет", прозвучал наш синхронный ответ. "Хм, в машине пахнет навозом и в багажнике тележка лежала, когда сюда ехали. А папа в ней навоз по саду развозит". "У нас сельский дом. Коттедж", сконфуженно причась за насмешкой пояснила Анфиса. Я обернулась, не сдержав любопытства. Анфиса Владиславовна всегда была бойкой на язык, а с мужчинами в большинстве случаев езвительной и неприветливой. В гибели сестры и моей матери винила весь род мужской. А вот сейчас ведёт себя совершенно вне свойственной ей манере. Зачем вам тележка нужна была? продолжал Итян. Мы с Аней нервно хихикнули. Мы же не знали, что вы оборотни, пояснила тётушка. Чем вас накачали, тоже неизвестно. Поэтому мы не были уверены, что вы успеете очнуться. А хрупкие девушки вроде нас вряд ли смогли бы унести двух здоровых мужиков на себе, тем более бесшумно. Вот Алиса, добрая душа, и предложила на тележке из-под навоза. Насчёт бесшумно, ты сладкая моя погоречилась. Кажется, вас не слышал только глухой или мёртвый. Я открыла рот, собираясь защититься. Мы же не профессиональные взломщики. Но не успела. Вы живёте с мужчиной? Отцом? Голос поля, знакомым теплом отозвался внутри меня, поглощая всё внимание. Я кивнула. Дальше в его удивлённом голосе прорвалась злость. Тщательно контролируемая злость. Когда почему две самки отправились одни на подобную операцию? Вы могли пострадать, наткнуться на охрану. Вер, волию судьбы моя пара, что я пока стродома сознаю, шумно задышал, видимо, представляя немыслимые ужасы, которые могли бы случиться, если бы нас поймали. Включите отопление посильнее, а то меня уже колотит от холода. Тихонько попросила Аня, словно опасалась обычным тоном спровоцировать новые обвинения. По крайней мере, мы за собой вины точно не чувствуем. С этим пора кончать, рыкнул Атьян, наклонился вперёд и выхватив смартфон из-под стаканника, спросил: "Ваш рабочий?" "Да", невнятно проблеяла Аня, добив меня окончательно, когда неуверенно Словно извинялась, уточнила: "Мы его здесь оставили на вибре, чтобы он неожиданным звонком к нам внимание не привлёк. А о том, что полиция сможет легко отследить ваше присутствие на месте преступления, вы не подумали?" Повысил голос. "Ну ладно, Моро. В следующий раз даже не просите спасать вас не пойду", огрызнулась я, обнимая себя руками. Меня тоже трясло от холода. И слёзы от обиды подступили. Пришлось срочно загнать их назад. Затем, вспомнив о важном, обратилась к полю. Кстати, куда ты направляешься? Хочу заехать за нашими вещами в захудалый сарай притенциозно, именующийся у вас лучшим отелем города. С мрачной усмешкой ответил он. Я не без ехидства заявила. Знаете, мисье Мроа, Я очень люблю смотреть передачи о разных городах мира. Так вот. Наша область больше, чем вся Франция вместе взятая. И в ваших городках, подобных нашему, гостиницы ещё хуже. Поэтому не надо выказывать нам ваши иностранные фи. Хорошо. Поль по-доброму рассмеялся, удивив меня. Я понял. Мой цеплёнок гордый и своих в обиду не даёт. На самом деле Поль ненавидит отели, вне зависимости от количества звёзд. Он любит дом, лес и свободу. Неожиданно примирительным тоном добавила Тиен. Я осторожно скосила глаза на мужчину, который любит дом, лес и свободу, а он, оторвав взгляд от дороги, посмотрел на меня, как на обожаемый кравеной бифштекс после длительной вегетарианской диеты. одним словом, извинились французы. Выглядит сварливой самкой не камельфо, поэтому спросила с улыбкой. Вы в таёжной остановились. Да. Тогда километра через 2 будет перекрёсток, там налево сверни. Польки внул, а Этьен наконец дозвонился кому-то. Не только я, остальные тоже прислушались. Дженкс, это Моро. Да, пой со мной. Мы нашли то, искали. Да, счастливы. Не от вас постараемся не убить. Нет, ещё не полностью. Да, именно вас постараемся не убить. Что ты без вас есть на кого спустить пар? Я услышала гогот, жаль не смогла разобрать слов абонента по имени Джинкс. А то не нравится мне их разговор. Кого они искали? Этьен между тем продолжал Ждём вас на месте. Необходимо поддержка. Да, срочная. На месте расскажу. Свежись с головой. Нам, вероятно, понадобится прикрытие и полная неприкосновенность. Ждём. Извини. Я могу узнать, что вы искали? С подозрением спросила Анфиса, стоило её паре завершить разговор. Того, кто нас обворовывает. Сразу ответила Тян. И потянулся к ней. Иди ко мне, моя сладкая. Аня захихикала. Затем я услышала, как она шлёпнула его по рукам и прошептала: "Не торопись, красавчик. Ты дрожишь? Замёрзла тоже?" Спокойно спросил Поль у меня. "Больше из-за стресса", призналась я. "Извини", досадно поморщился он. Это был первый и последний раз, когда ради меня ты рисковала жизнью. Подставив руки под тёплый поток воздуха, я расслабилась и простила. Да ладно, чего уж там. Обращайтесь, если что. Какой ты тёпленький. Удовлетворённо выдохнула сзади Анфиса, видимо, уступив Итъяну и пригревшись в его объятиях. Поленья охотно, с тяжёлым вздохом отвёл взгляд от моих ног. и пользуясь моментом, напомнил о неудобном вопросе. Вернёмся к вашим родителям и клану. Я привыкла к тому, что Влад, словно озабоченный подросток, постоянно касается Василики, прижимает к себе, наслаждается её ароматом, зарываясь носом в волосы на макушке. В общем, болеет её безнадёжно и неизлечимо. Иногда создавалось впечатление, что он просто не в состоянии с собой бороться. Его руки сами по себе тянутся к любимой женщине. Василика долгими зимними вечерами рассказывала о жизни в своём клане, о взаимоотношениях нашего вида, правилах жизни и иерархии, считая чуть ли не священной обязанностью подготовить своих кровиночек к тому торжественному, долгожданному моменту, когда дед сможет вернуть нам свободу. А страсти веров мы с тёткой знаем не понаслышке. В ночи хорошо разносятся звуки, а мои дети и бабушка довольно громкие. Поэтому нескрываемое физическое влечение ко мне, выказываемое Полем, не удивляет. Тем более я его пара. Скорее удивил его самоконтроль, ведь бабушка говорила: "Нашедший пару вер, чуть ли не тут же её метит". Причём в момент соития Я обернулась. Из темноты на меня смотрели две пары светящихся глаз. Анфиса моргнула, давая понять: можно сказать правду. А Этьен прищурился. Ему явно наши секреты надоели. Мы живём в четвером. Василика и Владислав, родители Анфисы, и мои бабушка и дедушка. Клана у нас нет. Оба мужчины шумно, потрясённо выдохнули. Затем Пол недоверчиво заявил: "Это немыслимо. Две свободные самки без клана, если бы о вас узнали другие, передрались бы за обладание или убили". Мрачно подтвердила, почти выплюнула Анфиса. В салоне воцарилась тишина. Автомобиль вынырнул из-за поворота и оказался на освещённой фонарями улице. Сейчас Когда стало гораздо светлее, я отчётливо поняла: у нас в машине мужчины, более того, оборотни. Немыслимо и невероятно. Из-за них салон УАЗа кажется маленьким. Сильный мужской запах наполнил его, волнуя меня, причём моего зверя особенно, заставляя остро ощущать их присутствие. Моя волчья суть сейчас мысленно пищит от восторга, потирая лапы от самодовольства. Достался сильный, красивый, умудрённый жизнью самец. Тем самым сбивая с толку человеческую половину. За 26 лет привыкшую всё контролировать, быть ответственной, сдержанной и прагматичной. И я, и Анфиса, и Мария выросли среди людей. Вынуждены были вести себя как люди, следовать их правилам и обычаям. специально не выделяться, дружить с человеческими детьми меня Волчонка не поощряли. Найти друзей, став старше, тоже было проблематично. Мы постоянно переезжали с места на место. Зачем привязываться к тем, с кем скоро навсегда расставаться? Уезжать это немножко умирать. Я привыкла дистанцироваться от людей. Дом мы тоже часто меняли. В моей жизни постоянны только родные. На себе можно честно признаться. Страшно пускать поле, свою жизнь, сердце и душу. О значении пары для оборотня я знаю. Отличный пример в лице деда и бабушки перед глазами. Но вот сот нести с собой пока никак. Несмотря на его аромат, который кружит голову, и неотвязное желание коснуться, чтобы проверить. Это не сон. Несмотря на зудящую от укуса шею, на метку, для каждого оборот не означающую, что я теперь замужняя женщина или связанная самка. Сейчас он для меня всё равно чужак. Должно быть у полукровок звериные инстинкты развиты меньше и находятся под контролем человеческой половины. Раз чистокровная Анфиса сразу и полностью признала власть Этьена над собой и вообще Ситуация раздражает. Поля остановился на светофоре, почему-то работающем ночью. Непривычно видеть опустевшие улицы ночного города. Влад бы нас никогда одних в тёмное время не выпустил из дому. Ни в лес, ни шляться по городу не пустил бы. Ему хватило горя с Марией. Почему вы одни? Не дождался продолжения от Анфиса Этьен. Где ваши старшие? Мужчина, в конце концов. Василиков с Владом в данный момент заняты. У нас туристический бизнес. Влад водит богатых туристов в тайгу на охоту и рыбалку, а Василиков всегда сопровождает его. Сейчас они с арабами на медведя охотятся. Это единственный источник дохода вашей семьи. Глоха спросил Поль, переключая передачу Ирвана, дёргая машину с места. Чувствуется Он несколько не в себе. Да, основной, но довольно прибыльный. Мы с Анфисой работаем. Тоже хорошие зарплаты получаем. Потом, вспомнив печальный факт грядущего банкротства фабрики, с грустью добавила. Получала. Придётся новую работу искать. Моя пара никогда работать не будет. Скрипнула зубами Поль, бросая на меня предупреждающий взгляд. Удивительно. Совсем недавно испугалась бы сурово рычащего мужчину, да ещё Вера, а сейчас. Сейчас я с усмешкой расслабилась и откинулась на спинку кресла. В душе шевельнулось что-то тёплое и кажется, собственническое. Какой же он р -р рычалкин. У меня. Почему вы не в клане? Сощурив голубые глаза, Настойчиво спросил Поль: "Почему ты сказала, что вас бы убили?" Жёстко потребовала Тиен от Анфисы. "Упс, а мы приехали". Весело развела я руками, прекращая настоящий допрос. "Ваш постоялый двор, гости дорогие. На этом экскурсия закончилась. Не забывайте свои вещи в салоне автобуса. Компания Мишкины и партнёры была рада показать вам усть-лимские красоты. Всего хорошего, до будущих встреч". Оба оборотня с нисходительных мыкнули. Поль резко обернулся к Тияну, кивнул и выбрался из машины. Немного позвириному, свою суть не скроешь, встряхнулся. Осмотрелся, оценивая обстановку, и рысью взбежав по ступенькам, скрылся в гостиничном холле. Вернулся он спустя минут 5 не более и положил в наш пропахший навозом багажник пару чемоданов. Стоило полю МРУС снова сесть рядом, внутри у меня отпустило. Словно скрученная пружина распрямилась, вибрировавшая от напряжения, пока он не вернулся. Ох, не нравится мне это.